Консультация по поводу некоторых приложений теории катастроф – этого пока достаточно. Выложил свои расчеты, каковы должна быть численность автотранспорта Москвы, чтобы при существующей системе уличного движения жизнь в столице полностью парализовалась. Шумилин понял его с полуслова, сразу загорелся интересом. Карандаш его запрыгал по бумаге, а Сургеев осторожно огляделся. Однокомнатная квартира, достаточно просторная для холостяка, не обремененного книгами. Здесь же самодельные книжные полки подпирали потолок, сужая и придавливая пространство. Никакого организующего начала, ни эстетического, ни библиографического, в расстановке книг не было. Рукописи навалом, томики американской математической энциклопедии в разнобой, словари и справочники в разброс. Андрей Николаевич не шевелился и не дышал, напрягал слух, чтобы уловить исходящий от книг. Шумовой фон. Он услышал струение песка, падающего на гладкую поверхность. Да и может ли быть иное? Математика, трущиеся абстракции. Шумилин между тем продолжал изучать и проверять. В хмыканье его было больше восклицательных знаков, нежели вопросительных. Наконец он удовлетворенно выпрямился на стуле мягко упрекнул Андрея Николаевича в недостаточности информации. Тот с достоинством ответил, что именно поэтому применил регрессивный анализ. «Я вас поздравляю, коллега!» Пользуясь моментом, Андрей Николаевич выдернул из портфеля бутылку водки. Смотрел на Шумилина прямо, жестко, немигающе «Не попросил» потребовал рекомендацию. «Об чем речь? С превеликим удовольствием! Завсегда к вашим услугам, коллега!» Вышла небольшая заминка, чернила. Да, те самые, обыкновенные, какими писали в школе, окуная в них перьевую ручку. Но именно такими пользовались при написании рекомендаций, о чем Шумилин, Доверительно сообщил Андрею Николаевичу. Обескураженный Сургеев напомнил о химическом карандаше. Если стержень его растворить в воде, то... Но и такого карандаша не нашлось. Хотя огрызок его валялся, уверял Шумилин, на столе еще позавчера. Исходя из горького опыта своей холостяцкой жизни, Андрей Николаевич предположил не в мусорном ли ведре огрызок, и, засучив рукава, полчаса копался в ведре, пока Шумилин тут же на кухне пил водку из грязной чашки. Договорились. Как только Шумилин найдет чернила с особыми химико-идеологическими свойствами, он немедленно позвонит Сургееву. Названивая из разных автоматов, Андрей Николаевич узнал, наконец, где сейчас коммунист, Игорь Васильевич Дор, и погнал «Волгу» в институт машиноведения. Вместе они переводили курьезную книгу одного взбалмошного бунтаря и шарлатана, активного борца за мир и профессора Эдинбургского университета, отвергавшего не только классическую механику, но и все традиционные способы изложения, для чего ему уже не хватало греческого алфавита, и для чего он ввел знаки из древнееврейской письменности, разбавленные, как казалось Андрею Николаевичу, шумеро-вавилонскими загогулинами.